Имеют хождение дукаты, начало их чеканки 1526 год. Короны 1540 год. Английские фунты стерлингов и пенсы. Реневский замок украшает аорский гобелены. В одежде носовые платки, одежда имеет карманы. Герои играют в теннис и кегли, фхтуют на рапирах, сыплют геральдическими терминами, дарят возлюбленным свои миниатюрные портреты, пишут письма чернилами на пергаменте, а не врезают нажом руны на деревянных дощечках. По представлениям средневековья, образ мыслей поведение и быт людей древности оказывается родни с современным комментирует эта особенность тогдашнего восприятия истории словарь средневековой культуры Москва Роспен 2003 Поэтому в искусстве изображающим сцены из библейских или античных историй Встречаются те же предметы обихода, костюмы, оружие, здания, какие были характерны для времени художника. Время событий протекает на фоне как бы неподвижного быта. Рафаэль писал своих «Мадонн» в обличии знатных итальянок в XVI век. Игра в теннис упоминается в шекспировском «Мадонн». Антонии и Клеопатре на сомнении, когда происходит действие ни в том, ни в другом случае не возникает. Точно так же в Гамлете не вызывает сомнения стремление актера в меру исторических представлений своей эпохи воссоздать колорит данний конца IX века, когда жили его герои. Гамлет, к примеру, учится в Виттенбергском университете, основанном в 1502 году, что для сегодняшним читателем воспринимается как анахронизм. По средневековой английской легенде Оксфорд и другие старейшие европейские университеты были основаны императором Карлом Великим. 742-й, 814-й. Так что современники драматурга ничего анахронистического в этом не находили. Впрочем, Шекспир не был бы гением, если бы в чем-то интуитивно, художническим чутьем не опережал науку своего времени. С иными его поэтическими реконструкциями не поспорит, и ученый 21 века. Образ далекой эпохи. Историю о Млодии, умер в 879 году, сына правителя Ютландии, провинция на севере Дании, Шекспир знал по латинской хронике «Деяния датчан» около 1000 лет. 218-го, исландца Саксона Гарматика, 1180-1220. Ее печатное издание вышло в 1514 году и получило широкую известность, особенно история Гамлета о Млоди. Ее пересказал в V веке своих трагических историй, 1515 70-й, Франсуа Бельфоре, 1530-1583. Из «Бельфоре» в шекспировской пьесе «Встреча Гамлета с призраком отца», его сравнение с Брутом, сцена мышеловки. Из «Саксона» грамматика «Разрыв принца с девушкой, которую он любил». У Шекспира Офелии. Друг наперсник Шекспировский Горацио. Друзья с оглядатой Розенкранцией Гильденстерн.